Глава 31. Дети! удивленно прошептал Чазар, распахивая дверь. Перед дверью стояли дрожащие мальчики, показавшиеся смутно знакомыми. Точно! В день открытия они приходили с матерью. Госпожа, там наша мама! Ей плохо! Помогите, пожалуйста, вы добрая! Всхлипывая, мальчики наперебой выкрикивали слова. «Успокойтесь». Мы с Эшем подошли к малышам. «Где ваша мама? Что случилось? Куда идти?» Усадив детей на скамью, фартуком вытерла им слезы. Чазар тут же подал воды. «Хранитель?» Мальчики раскрыли рты. «Да, в нашем доме есть хранитель. Что с мамой?» Вновь перевела внимание на себя. «Мамочке плохо. Она у дерева наклонилась, а потом села и глаза закрыла. «Показывайте, где!» Чазер в одно мгновение одел нас с Эштоном. «Сюда! Вот тут надо свернуть!» Мальчики махали руками. «Что случилось? Ваша мама не смогла найти работу?» Спросила, идя рядом с бегущими детьми. «Нашла! Нас приняли в богатый дом! Только я...» Всхлипнул один из них. «Я разбил! Мы с братом за то, что спим и едим в господском доме?» «Должны были на кухне помогать. Дрова были тяжелые. Одно полено выскользнуло из моих рук и упало на ногу служанки. А она...» Горький всхлип вырвался из детского горла. «Не плачь, все уже прошло». Неумело попыталась утешить ребенка. «Служанка только почистила дорогой бокал из хрусталя. А тут я с дровами, бокал и разбился». Служанка кричала, потом госпожа орала так, что стекла в доме звенели, а потом...» Мальчик прервался, закусив нижнюю губу, чтобы не расплакаться. «А потом пришел хозяин и потребовал выпороть моего брата», — подхватил рассказ второй мальчик. «Его поволокли на двор, но прибежала мама и не дала в обиду». Хозяин рассмеялся, приказал слугам связать мамочку. Он кричал, что не успели прийти в дом, а уже должны 10 золотых. Да у нас отродясь серебряных не водилось. После того, как папа в лесу погиб, совсем плохо стало. Мы поехали на заработки, а раньше, мамочка рассказывала, мы были зажиточные. И этот схлипнул. Тогда у мамы произошел магический выброс. Белый ветер закружил и раскидал всех, кто был во дворе. Хозяин дома упал, глазки закатил. А... а его жена как закричит, как давай звать охрану города, грозя маме карами ужасными. Она испугалась, подхватила нас и бежать. Да только долго бежать не смогли, плохо ей стало. Последний раз магический выброс у нее был два года назад когда весть о папе принесла. Больше магия в ней не просыпалась. Пришли. Вот мамочка. В пустынном переулке возле дерева лежала женщина. Как же так? Присев рядом, похлопала незнакомку по щекам. Чазар, ей нужен врач. Не нужен ей доктор. Мой хранитель взял женщину за руку. Ей бы поесть да выспаться. От испуга за детей в оморок упала. Да и магический всплеск жизненные силы подзабрал. И такое бывает. Я ее в дом унесу, а вы уж своими ногами. На всех моей магии не хватит, произнес хранитель и с женщиной. Какой же он сильный становится, съев черную слезу. Мамочка. Тихий шепот раздался рядом. С ней все будет хорошо. «Вы же слышали хранителя. Выспится мама, сил наберётся». «Хозяин того дома так это не оставит. Будет их искать. То есть охрана будет искать. А к нам теневые войны захаживают. Сразу приметят их». Возвращаясь домой, произнес Эштон. «Вот с ними, то есть с генералом, об этом и поговорим. Не верю, чтобы из-за бокала и всплеска он задержал бедную женщину. Посмотрим». Произнесла тихо. Мне очень хотелось верить, что Дилан настоящий генерал, рыцарь и благородный человек. Мысли все чаще возвращались к нему, к его красивому лицу, ярким глазам, манящим губам. Придет ли он утром на завтрак или обед? Захочет ли отведать мой ужин? Стоило зайти в таверну, как перед нами возник Чазар. Женщину уложил в свободную комнату. Детям постелил рядом. «Только на полу. Больше кровати нет. Ну не беспокойся». Видя, что я нахмурилась, произнес час. «У них сразу два матраса. Будет удобно». «Подождите. Давайте я лягу на полу, а дети на моей кровати», — предложил Эштон. «Нет», — замотали головами дети. «Мы с мамочкой. Лучше на полу, но с ней». Накормив детей подогретым ужином, прошла в комнату проверить женщину, которую, по словам детей, звали Агата. Ее сыновей, Брок и Гэл. «Спит ваша мама, ложитесь и вы». Укрыв детей, направилась к двери. «Госпожа Вивиана, вы не сдадите нас властям!» Обеспокоенный Брок поднял голову. «Не сдам, спите!» Тихо прикрыв дверь и прошла на кухню. Вивиана! «Зачем ты детям обещаешь то, что не сможешь выполнить?» Чазар налил мне горячий чай. «Зато ты сможешь», — улыбнулась, принимая кружку. «Ты же камень съел. Неужели трех человек укрыть не сможешь? Или охрана вся сплошь маги?» Ой, насмешила. Охране-то я глаза отведу. Да и кое-кому из теневиков. Только генерала не смогу обвести вокруг пальца. Сильный маг. «Ничего, я завтра с ним поговорю. Вдруг все не так страшно, как представляется». Допив чай, ушла в комнату. С мыслью, смогу ли я утром подняться? Уснула.